Глава двадцать «Мне скучно. Реально, совсем нечего делать дома. Я перебираю все шкафы, выкидываю всё лишнее и заказываю кучу нового по интернету. Везде убираюсь по несколько раз, даже кухню вычищаю, хотя что там чистить? Там никто не готовит в отсутствии Нины Владимировны и Нади. Ещё немного я начну вести блог на YouTube или по этим самым блогам буду учиться готовить еду». Вот бы они приехали и удивились, увидев меня за плитой. Я очень скучаю по своим девочкам. Мы созваниваемся каждый день, но мне этого катастрофически мало. Хочется всё бросить, купить билеты на самолёт и через два часа оказаться на берегу моря самой лучшей для меня компанией. Нельзя. Я знаю, что Артём перевёл деньги Давиду. Тот прислал мне СМС. Мерзкий еврей приглашал меня на работу, раз конфликт улажен. Думаю, он так издевался. Ничего не стало ему отвечать, еще и номер заблокировало. Не люблю неожиданные звонки и встречи из прошлого. Хотя Артем является моим прошлым и довольно болезненным, он скорее исключение исправил. Прошло пять дней с того вечера в его номере в отеле. Не то, чтобы я горю желанием увидеть его снова, зная, что он заставит меня сделать. Нет, я не знаю. Но все же это было бы интереснее, чем лежать на диване в пустой, убранной квартире и играть в телефон. Я завела ферму и теперь выращиваю там кукурузу. Артем мне не звонит и не пишет. Все вопросы, какие у меня возникают, решает Сергей. Один раз я попала на секретаршу Николаева. Она меня тоже корректно слила. Видимо, мой бывший сводный брат дал своим сотрудникам приказ его не беспокоить, особенно если звоню я а я звоню пару раз на удачу, от нечего делать. Даже в продуктовый магазин меня не выпускают, всю еду привозят на дом. Теперь у меня холодильник под завязку, забитый продуктами, которые я не знаю, как приготовить. Вроде еда есть, а поесть нечего. Неожиданно раздается звонок в дверь. Я вздрагиваю, роняя телефон себе на лицо. Ругаясь и кряхтя, поднимаясь с пригретого места, иду открывать. Предварительно смотрю в глазок. На пороге стоит Сергей с огромной коробкой. «Что это?» – спрашиваю, оказавшись с ним лицом к лицу. «Я ничего не заказывала». «Понятия не имею. Просили передать», – пожимает плечами водитель. Я беру коробку в руки, прижимая к себе. «Больше ничего не просили?» – решаю уточнить. «Может, предложить ему зайти и выпить чаю? Я давно не разговаривала с кем-то вживую». «Только быть готовой к восьми вечера. Я тебя отвезу куда нужно» говорит мужчина, и, не дожидаясь моего ответа, разворачивается и идёт в сторону лифта. Закрыв дверь, я прохожу назад в гостиную и, положив загадочную белую коробку без каких-либо опознавательных знаков на диван, снимаю с неё крышку. Внутри оказывается чёрное платье и туфли моего размера. Приподняв брови, я вынимаю дорогую вещь из коробки и прикладываю к себе». Роскошная черная ткань струится вниз, окутывая меня до пят. Красиво, ничего лишнего. Мы сегодня куда-то идем. Возможно, это будет не просто номер в отеле. Вряд ли туда меня стали бы так дорого одевать. Одним из пунктов нашего соглашения было сопровождение на мероприятие. А это то, что я умею делать. Поэтому, посмотрев на часы, я прикидываю, сколько у меня примерно времени. Сейчас пять. Я должна успеть подготовиться. Ровно в назначенное время я выхожу из подъезда. Черный кроссовер Сергея на месте. Сам мужчина докуривает сигарету, стоя рядом. Заметив мое приближение, он даже не меняется в лице. Хотя я знаю, что выгляжу сегодня потрясающе. Платье, как по мне, сшито. И оно, правда, выглядит довольно скромно спереди. А сзади открывается потрясающий вид на голую спину. При этом вырез не слишком глубокий, не вызывающий, благодаря этому я не чувствую себя голой. В подоле имеется разрез, и при ходьбе в складках ткани то и дело появляются мои голые колени. Волосы я сегодня забрала наверх, открыв спину и шею. Макияж сделала умеренный, акцентировав только губы, тронув их красной помадой». Я постаралась, чтобы мой образ был гармоничным и в меру сдержанным, чтобы никто на приеме не заподозрил, что я бывшая экскортница. Мне хочется сойти за настоящую пару Артема, хотя бы просто ей притвориться. «Привет», — говорю я, забравшись в машину и обнаружив на заднем сиденье Николаева. Он кивает мне в своей привычной манере, продолжая разговаривать по телефону, не прерываясь при моем появлении. Я сажусь рядом, закинув ногу на ногу, обнажая ноги. Расправляю складки на платье, боясь, что оно помнётся от долгого сидения в машине. Поднимаю голову и сглатываю. Артём смотрит на меня в упор, проходится оценивающим взглядом по моему внешнему виду и довольно усмехается. Я поеживаюсь, обхватывая себя за плечи. Бросив ещё несколько фраз собеседнику, Николаев отключает телефон и подаёт знак Сергею. «Можно ехать». «Расскажешь, куда мы идем?» спрашиваю я, нервно поправляя прическу. Почему-то после того, что случилось в отеле, я чувствую себя неуверенно и неуютно рядом с Артемом. Знаю подсознательно, чем закончится сегодняшний вечер. Боюсь этого и жду, предвкушая, когда мы останемся наедине. У меня в голове созревает план. Я планирую после того, как мужчина будет удовлетворен и дезориентирован, попросить его отпустить меня из города на пару дней. Почему-то кажется, что он мне в этом не откажет. По сути, нас ничего не связывает. От своих обязательств я не отказываюсь. Свою же часть сделки он выполнил. Увидишь. Мне понравится? Решаю поддеть его, лучезарно улыбаясь. Артем впивается в мое лицо глазами. Я вижу, что он о чем-то серьезно думает. В полумраке машины угадываются лишь острые черты его лица, но нутром я чувствую, как его взгляд меняется и тяжелеет. Он злится, и я опять не понимаю, почему. Непременно. Как же он ошибается?